Глава 51. И в провинциях он не отставал от чужих жен. Это видно хотя бы из двустишья, которые также распевали воины в гальском триумфе. — Прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника. Деньги, занятые время проблудил ты в Галлии.